«Короче, ты утверждаешь случайность», — перебил ее Новиков. «Может быть. Но если случайности такие, я отношусь к ним настороженно». «Привыкай. После того, что мы с вами успели сотворить со временем, я уже ни за что не поручусь. С нами может случиться все, что угодно, и жаловаться будет некому». От «Отчего же обязательно жаловаться? Вот Алексею вообще жаловаться грех!» Машинально съязвил Новиков, имея в виду не только историю со Спорт-Лото, но и всю его эпопею. «Может, о чем другом поговоришь?» — резче, чем следовало, отозвался Берестин. «Скажи лучше, куда ехать?» Ему было неприятно присутствовать при разговорах Новикова с Ириной. В эти моменты она очень менялась, становилась непохожей на себя, И его это злило, хотя, как человек воспитанный, он всячески старался этого не показать. Не говоря даже о разнице между четырьмя месяцами знакомства и десятью годами дружбы, главную роль в их разном отношении к Ирине играло то, что для Берестина она была представительницей высшего разума, которую он полюбил, для Новикова же старинной с юности подружкой которая через много лет попала в какую-то глупую историю с пришельцами. Ни Ирина, ни тем более Новиков не посвящали Берестина в тонкости своих отношений. Старый знакомый, который помог Ирине исправить последствия берестинского опрометчивого поступка, и все. Вот и сейчас Берестин почувствовал острый укол ревности. Он написал свои записки отнюдь не для опубликования, и презентовал их Ирине, чтобы она лучше поняла его к ней отношения. А она, получается, давала их читать Новикову. Это было как измена, насмешка над его доверием и откровенностью. И так их с Ириной отношения складываются трудно и странно. Поначалу она дала понять, что готова пойти ему навстречу, и вдруг все изменилось, стало зыбким и неопределенным. Они по-прежнему часто встречались, проводили вместе вечера, но не более. Любая его попытка форсировать события, привести дело к логическому развитию и соответствующему результату, вплоть до свадьбы, наталкивалась на неявное, но твердое сопротивление. А тут еще этот Новиков возникает то и дело со всей его раздражающей манерой иронизировать, затевать споры, Промелькнули за окнами фермы Крымского моста, и Берестин вовремя свернул налево, хоть и был здесь всего два раза. Андрей успел сварить кофе, поставил для успокоения нервов кассету с записями Гершвина, и тут появился Шульгин. Минут через пятнадцать пришел и Левашов. «Все чисто, босс», — доложил Шульгин, продолжая то ли валять дурака, то ли настраиваясь на предстоящую роль. — Молодец, хвалю. Можешь себя за это стимулировать. Нойков кивнул в сторону спрятанного среди книжных полок, но хорошо известного шульгину, бара. — У тебя как? — повернулся Андрей к Левашову. — Нормально. Никаких шевелений в районе объекта. А мои замки они без динамита до утра не вскроют. — Ну, значит, заседание продолжается. Вот Ира, наш эксперт по ксенопсихологии, утверждает, что никаких технических сюрпризов нам опасаться не нужно. Это приятно, разумеется, но не принципиально. Главное для нас что? Я бы хотел знать, допускает ли их нравственное чувство, а также позволяют ли уставы и инструкции, Применять на земле силу против местных жителей. Вот это ты нам, пожалуйста, освети. Ты что, действительно с ними воевать собрался?» С искренним удивлением спросила Ирина. Она до сих пор считала, что речь идет о том, чтобы помочь ей как-то скрыться, избежать встречи с агентами.